Глава 10. На кольцевом участке с односторонним движением южнее Виньёля черный Ситроен притормозил, чтобы пропустить красный Феррари Харлоу. Когда Феррари пронесся мимо, Джейкобсон, сидевший за рулем Ситроена, озадаченно потер подбородок, повернул машину на Виньёль и остановился у первой же телефонной будки. Виньёле и Макалпин и Данат доедали ужин почти в пустом зале столовой. Оба поглядывали на дверь вслед уходящей мэри. «У моей дочери сегодня хандра», — вздохнул Макалпин. «Твоя дочь влюблена». «Боюсь, ты прав. А куда запропастился этот чертенок Рори?» «Не стану скрывать. Харлоу застал этого чертенка за подслушиванием». «Быть того не может. Опять?» «Опять». Затем состоялась экзекуция. «Я был там».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 «Плохо. Обыскал все на пять миль в округе. Никаких следов. Правда, сейчас мне сообщили из полиции, что двух человек с похожими приметами видели в Лебасе, А этих ротозеев трудно с кем-нибудь спутать. Вот замарю червячка и поеду туда. Только надо раздобыть машину, а то моя сломалась. Гидравлика полетела». Макалпин протянул Джейкобсону ключи. «Возьмите мой Астон».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 Всего сорок минут спустя после отъезда из Виньёля Феррари миновал дорожный щит с надписью «Марсель». Еще через километр автомобиль остановился перед красным сигналом светофора. А выражение лица Харлоу невозможно было судить из-за множества ссадин, синяков и заклеек. Зато глаза смотрели, как всегда, спокойно, ровно и внимательно. В осанке ощущалась прежняя твердость. Ни малейших признаков нетерпения, никакого постукивания пальцами по рулю.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 «Я мог бы сказать, помощь — единственное, что мне нужно, только какой от этого прок? Он достал из внутреннего кармана часть денег, которые дал ему Данат. «Вот триста франков. Сними номер в гостинице, позвони в Виньоль и вызови на утро машину». «Нет, спасибо, мистер Харлоу. Я очень виноват перед вами. Не разобрался, дурья башка». Я не прошу прощения, потому что словами «мою вину не загладишь». Лучше я помогу. Пожалуйста, мистер Харлоу». «Послушай, парень, я еду навстречу с людьми, которым убить человека расплюнуть. А мне теперь отвечать за тебя перед твоим отцом». Светофор переключился, и Феррари тронулся с места. Даже по израненному лицу было заметно, что Харлоу несколько озадачен. «Кстати, я хотел спросить», — сказал Рори.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 «Теперь вы не сказали «надеюсь», вы сказали «да». «Совершенно верно». Рори откашлялся и спросил смущенно. «Мистер Харлоу, вы собираетесь жениться на Мэри?» «Если все хорошо кончится». «Знаете, я тоже ее люблю. По-другому, конечно, но очень сильно. Если вы будете ловить этого ублюдка, который покалечил Мэри, я хочу с вами». «Не ругайся». Рассейн надернул его Харлоу. Некоторое время он ехал молча, потом уступчиво вздохнул. — Ладно, только обещай вести себя тихо и не лезть на рожон. — Обещаю вести себя тихо и не лезть на рожон. Харлоу прикусил верхнюю губу и поморщился, задев Франку. Он глянул в зеркало заднего вида. Рори уже устроился на сиденье и довольно улыбался. Харлоу то ли в недоумении, то ли в отчаянии покачал головой. Спустя десять минут Харлоу припарковал машину в переулке, ярдах в трехстах от улицы Жорж-Санд. Сложил все свое снаряжение в холщовую сумку, перекинул ее через плечо и зашагал к Вилли в сопровождении Рори, с которого мигом слетела самоуверенность, уступив место нешуточной тревоги. Помимо всего прочего, у Рори была объективная причина для нервозности. Для того дела, которое задумал Харлоу, выдалась совсем неподходящая ночь. Высоко в безоблачном звездном небе ривьеры висела полная луна. Видимости была, как пасмурным зимним днем, с той только разницей, что на земле лежали густые тени. Харлоу и Рори стояли, прижавшись к десятифутовой стене, которая тянулась вокруг приюта-отшельника. Харлоу заглянул в сумку. «Так, посмотрим». Канат, крюк, брезент, бечевка, заизолированные кусачки, стамески, аптечка. Да, все на месте. «Мистер Харлоу, а зачем это?» Первые три предмета, чтобы перелезть через стену. Бечевка, чтобы связывать, например, руки. Кусачки для сигнализации, если удастся найти проводку. Стамески что-нибудь открывать. Аптечка? Просто, на всякий случай. «Рори, будь добр, не стучи зубами». — Наши друзья навели услышать тебя за сорок футов. — Никак не выходит, мистер Харлоу. — Ты запомни, что остаешься здесь. Очень не хотелось бы впутывать в это дело полицию, но если через полчаса я не вернусь, ступая в телефонную будку на углу и скажи им, чтобы мчались сюда во весь опор. Харлоу привязал крюк к канату. Хоть тут пригодился лунный свет, с первого же броска удалось перекинуть крюк через толстую ветку, росшего за стеной дерева. Харлоу осторожно потянул канат на себя, чтобы крюк зацепился покрепче. Перекинул через плечо брезент, подтянулся на несколько футов, накрыл брезентом бутылочные осколки, скарабкался выше и опасливо сел на стену верхом, оглядел дерево, которое так помогло. Нижние его ветки росли в футах в четырех от земли. Харлоу обернулся к Рори. В «Сумку?» Сумка взмыла вверх. Харлоу поймал ее и бросил под дерево. Он ухватился за ветку, оттолкнулся от стены и в считанные секунды оказался на земле. Он миновал небольшую рощицу. Занавешенные окна в нижнем этаже светились. Массивная дубовая дверь была заперта, да еще наверняка закрыта на щеколду. Так или иначе, Харлоу решил, что идти через парадный вход равносильно самоубийству. Укрываясь по возможности в тени, он обогнул дом с торца. Окна нижнего этажа оказались неприступны, они были забраны толстыми решетками. Двери черного хода, разумеется, заперта, и Харлоу подумал с горькой иронией, что отмычки, которыми ее можно отпереть, находятся как раз внутри. Он обогнул дом с другой стороны. Посмотрев вверх, он обратил внимание на чуть приоткрытое окно. Совсем немного, дюйма на три, но все-таки приоткрытое. Харлоу огляделся вокруг. Примерно в двадцати ярдах виднелись несколько теплиц и оранжереи. Харлоу решительно направился в их сторону. Тем временем Рори ходил взад-вперед вдоль стены и, раздираемый сомнениями, то и дело поглядывал на канат. Внезапно ухватился за него и начал карабкаться наверх. Пока он перелезал через стену, Харлоу уже приставил к дому лестницу и добрался до верхнего окна.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 Оттуда явственно доносились голоса, один из которых принадлежал женщине. До поры Харлоу обошел эту комнату стороной. Он обыскал нижний этаж и убедился, что остальные комнаты пусты. В кухне фонарик высветил ступени, ведущие вниз. Харлоу спустился по ним и оказался в бетонированном подвальном помещении. В него выходило четыре двери.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 Один из брюнетов опустил правую руку и полез в карман пиджака. «Но-но!» – подбодрил его Харлоу. Рука мигом вернулась в исходное положение. Харлоу расчетливо шагнул в сторону и направил пистолет на раненого. «Ступай к своим дружкам!» Кряхтя от боли, придерживая окровавленную правую руку, человек в черном подчинился. Тут в комнату вошел Рори. «Ну, спасибо, Рори. Прощаю тебе все прегрешения. Достань из сумки аптечку».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 Рори обыскал их. Закончив, он обалдело уставился на четыре пистолета. — У всех было по пистолету, — вымолвил он. — А ты думал, у них в карманах пудреницы? — Так, Рори, теперь давай бечевку. Сам знаешь, что делать. Узлов вяжи сколько угодно, затягивай потуже. Пусть хоть занемеют к черту. Рори с воодушевлением взялся за дело и очень скоро связал руки за спиной всем шестерым, включая небрежно забинтованного человека в черном. «Где ключи от ворот?» — спросил Харлоу у Нойбауэра. Нойбауэр злобно сощурился и промолчал. Харлоу сунул пистолет в карман, подобрал нож, который выронил покушавшийся на него сторож, и приставил Нойбауэру горло, горлу, чуть проткнув кончиком кожу. «Считаю до трех, потом всажу по самую рукоятку. Раз, два...» «В прихожей, в ящике стола!» — Нойбауэр позеленел от страха. «Всем встать! В подвал!»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 Он загнал их в подвальную лабораторию и с помощью Рори втащил следом потерявшего сознание брюнета. «Лечь на пол!» – распорядился Харлоу. «Рори, свежи им ноги! Потуже, пожалуйста!» Рори выполнил поручение не только с готовностью, но и с явным удовольствием. Когда он закончил, Харлоу попросил. «Пошарь у них в карманах, посмотри, какие есть документы!» но и Бауэра, не трогай!»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 Харлоу поднялся, подошел к столу, где он оставил документы, и начал с интересом изучать их. Спустя минуту он поднял глаза. «Так-так-так. Марцио, Марцо и Марцио». Звучит, как название солидной адвокатской конторы. «И все скорсики. Кажется, мне уже приходилось слышать о братьях Марцио. О полиции и подавно. Они будут в восторге от этих корочек»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 «Стало быть, Анна-Мария Пучелли носит с собой огнестрельное оружие. Разумеется, для защиты от негодяев, которые могут напасть на нее и похитить таблетки цианистого калия. Вроде тех, что она скормила покойному Луиджи». Харлоу вернул пистолет на место, сгреб в сумку остальные документы и сложил туда же четыре пистолета, принесенные Рори.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 Сестра милосердия точно воды в рот набрала. Лицо у нее побелело, как бумага, и вытянулось. На глазах она состарилась лет на десять. «А что за снадобье?» — спросил Рори. «Цианистый калий в сахарной оболочке. Весьма приятный на вкус. Растворяется за каких-нибудь три минуты». «Не надо! Вы не сделаете этого!» У потрясенного Рори не осталось ни кровинки в лице. «Так нельзя! Это...» «Это же убийство!» «Но ты ведь хочешь снова увидеться со своей матерью? И потом это не убийство, а истребление, ибо мы имеем дело не с людьми, а со зверьем. Оглянись вокруг. Как ты думаешь, что за товар выпускала эта милая надомная артель?» Рори растерянно пожал плечами. «Героин, представь, сколько сотен, а вернее всего, тысяч людей они загубили. Да, я обидел животных, назвав эти существа зверьем. «Их следует отнести к низшей форме паразитов. Я с удовольствием сотру с лица земли всех шестерых». Лежавшие связанные пленники обильно потели и облизывали сухие губы. Их объял смертельный страх. Такая прозвучала в словах Харлоу безжалостная неумолимость, что они поняли, он не шутит. С таблеткой в одной руке и с пистолетом в другой Харлоу уперся коленями в грудь Нойбауэра. Кнул его пальцем солнечное сплетение, то тахнул, и Харлоу сунул ему в рот глушитель, чтобы не сжал зубы. Таблетку Харлоу поднес к самому глушителю. «Где миссис Макалпин?» — спросил он и убрал пистолет. Сам не свой от страха, но и Баур пролепетал. «Бандоль, бандоль, бандоль на судне!» «Что за судно? Где?» «В заливе. Моторная яхта футов сорок. Синяя с белым верхом. Называется...» Шевалье. Харлоу обратился к Рори. «Принеси мне тот кусочек ленты, что прилеплен к краю стола». Он снова ткнул Нуйбаура в солнечное сплетение и сунул ему в рот ствол пистолета. Потом отправил туда же таблетку. «Я тебе не верю». Он убрал пистолет и склеил Нойбауру губы. «Чтобы не выплюнул цианистый калий». Харлоу перешел к тому из брюнетов, который еще в гостиной полез в карман за пистолетом. С таблеткой в пальцах он присел на корточки. Харлоу и рта не успел раскрыть, как брюнет затараторил, срываясь со страху на виск. «Ты что, псих? Псих, да? Он ведь правду сказал, шевалье, бандоль, синее с белым, стоит на якоре ярдах в двухстах от берега». Харлоу бросил на брюнета внимательный взгляд, кивнул, поднялся, подошел к телефону, снял трубку и набрал номер неотложной полицейской помощи. Ему тотчас ответили. «Я говорю с виллы приют отшельника на улице Жорж Санд», — сообщил Харлоу. «Да, верно. В подвальном помещении вы найдете целый склад героина. В том же помещении находится оборудование для промышленного производства героина». «Еще вас там будут ждать шесть человек, которые занимались производством и распространением этого героина. Они надежно связаны, так что не окажут сопротивления. Трое из них – братья Марцу. Их документы, а также паспорт подозреваемый в убийстве Анны Марии Пучели я забираю с собой. Вы получите их сегодня вечером». Из трубки послышалась настойчивая скороговорка, но Харлоу перебил ее. «Повторять я не стану. Я знаю, что наш разговор записывается на магнитофон, поэтому не пытайтесь задерживать меня до приезда полиции». Он повесил трубку и тут в руку ему вцепился Рори. «Вы узнали, что хотели?» С мольбой в голосе выпалил он. «Три минуты еще не истекли. Вы успеете вынуть таблетку изо рта Ной Бауэра?» «Ах, это...» Харлоу высыпал четыре таблетки обратно в пузырек, а пятую торжественно поднял вверх. «Ацетился лициловая кислота, аспирин. Для того я и заклеил ему рот, чтобы он не проболтал со своим дружкам, что ему скормили всего-навсего таблетку аспирина. Вкусно знакомый. Взгляни на него, он уже не трясется от страха. Зато готов лопнуть от злости. Впрочем, они все готовы лопнуть от злости. Ну да ладно». Он подхватил дамскую сумку и посмотрел на ее хозяйку. «Берем взаймы на время, лет на пятнадцать 20 Это уж как суд решит». Они вышли, заперев за собой дверь на засовы и на замок, взяли из ящика стола в прихожей ключ от ворот, выскочили в открытую парадную дверь, добежали до ворот и открыли их настиж. Харлоу увлек Рори в тень под сосну. «Долго нам здесь стоять?» – спросил Рори. «Пока не убедимся, что первыми сюда приехали те, кому следует». Всего через несколько секунд раздалось пронзительное улюлюканье сирен. В следующее мгновение две полицейские машины и полицейский автофургон с включенными сиренами и маяками влетели в ворота, лихо затормозили у дома, так что брызнул из-под колес гравий. И человек семь полицейских ринулись в распахнутую дверь. Несмотря на заверения Харлоу, что преступники обезврежены, полицейские сочли необходимым взять оружие на изготовку. «Первым приехали те, кому следует», – успокоился Харлоу. Спустя пятнадцать минут Харлоу сидел в кресле в лаборатории Джан Карло. Тот полистал пачку документов и глубоко вздохнул. «Должен признать, Джон, вы ведете интересную жизнь. Наш пострел везде поспел. Сегодня вы оказали нам большую услугу. Те трое, о которых вы говорите, и в самом деле пресловутые братья Марсу».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 В течение 30 секунд я могу связаться с любым уголком Франции. В дежурной комнате вместе с Ной Бауэром и остальными злоумышленниками находилось десяток полицейских. Нойбауэр подошел к сержанту, сидевшему за столом. — Мне предъявлено обвинение. Я хочу позвонить своему адвокату. Имею на это право. — Имеете? — сержант кивнул на телефон, стоящий у него под рукой.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 Тракья нежился на диване в гостиной. У него под боком лежала соблазнительная брюнетка, очевидно питавшая отвращение к верхнему платью. Тракья недовольно скривился и снял трубку. — Вилли, дорогой мой, я очень сожалею, но меня задержали неотложные дела. — Ты один? — строго спросил Ной Пауэр. — Нет. — Так останься один. — джаржет дорогуша, — обратился Тракья к девице, — ступай по пудре носик. Та встала, капризно надув губы, и вышла из комнаты. Он произнес в трубку. — Путь свободен. — Благодари Бога, что тебя задержали неотложные дела, иначе ты оказался бы сейчас там же, где и я, у дверей тюремной камеры. Теперь слушай. Траке внимательно слушал, и по ходу краткого рассказа Ной Бауэра, его обычно красивое лицо все более искажалось злобой. — Так вот, — заключил Нойбауэр. «Возьми нашли Энфилд и бинокль. Если он опередит тебя, подстрели его, когда он сойдет на берег, если прежде его не приголубит Паули. Если ты попадешь на борт первым, подстереги его. После выбросишь винтовку в море. Кто сейчас на шавалье? «Только Паули. Я прихвачу с собой сучка. Вдруг придется постоять на стреме или понадобиться связной. А ты ввели, не вешай носа. Завтра же тебя освободят». Общение с преступниками это еще не преступление, а против тебя никаких улик. А откуда такая уверенность? Почем ты знаешь, что сам не на крючке? От этого подонка Харлоу можно всего ожидать. Сделая должение, прикончи его. С превеликим удовольствием, Вилли! Харлоу говорил по телефону из лаборатории Джан-Карло. Итак, одновременные аресты завтра в пять утра. К десяти минутам шестого в Европе будет уйма людей с кислыми рожами. Я спешу, поэтому передаю трубку Джан Карла. Он расскажет подробности. Надеюсь, увидимся сегодня вечером. У меня сейчас свидание.